«Тогда тот же голос стал задавать мне вопросы, о которых был я предупрежден, но которые не хочу повторять здесь, и шаг за шагом совершил я весь кощунственный обряд черного новицеата. Именно, сначала произнес я отречение от Господа Бога, Его Святой Матери и Девы Марии, от всех святых рая и от всей веры в Христа, Спасителя мира, а после того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 Причем надо мной поднялся его хвост, длинный, как у осла, а я, ведя свою роль до конца, нагнулся и облобызал зад козла, черный и издающий противный запах, но в то же время странно напоминающий человеческое лицо. Когда же я исполнил этот ритуал, мастер Леонард все тем же своим неизменным голосом воскликнул «Радуйся!» Сын мой возлюбленный, приими знак мой на теле своем и носи его во веки веков. Аминь. И наклонив ко мне свою голову, острием большого рога коснулся он моей груди повыше левого соска, так что я испытал боль укола, и из-под моей кожи выступила капля крови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 Я сказал, хочу узнать, и прошу, чтобы ты сказал мне это, где ныне находится известный тебе граф Генрих фон Оттергейм, и как мне его найти? Говоря так, я посмотрел в лицо сидящему и видел, что оно омрачилось и стало страшным, и уже не он, а кто-то другой, стоявший близ трона, низкого роста и безобразный.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 В отдалении на самом берегу озера заметил я маленьких детей, которые не принимая участия в общем празднике, пошли длинными белыми жердями стадо жаб меньшего роста.